Глава двадцать Вдоль дороги все не так, а в конце подавно. Высоцкий. Ноги на месте, даже не болят. Я лежу на каменном полу туннеля. Посмотрев на часы, обнаруживаю, что прошло уже более шести часов с того момента, как я заморозил змея. Сразу вспоминаю слова магистра. «Если вы не найдете выхода из ловушки...» то это не только чревато потерей времени, но и неприятно. Ничего себе, неприятно. Я вспоминаю, как хрустели мои кости. Андрей на вызовы не отвечает. Я двигаюсь было по направлению к камню, но сразу понимаю, что нахожусь уже совсем на другом уровне. На каком? Надо найти что-нибудь характерное. Осторожно иду вперед. Дойдя до развилки, по плану определяю, что она может быть и на первом, и на шестом уровнях. Туннель направо на первом уровне ведет к камню, а на шестом – к переходу на восьмой. Иду направо. Через 300 метров понимаю, что нахожусь на шестом уровне. Передо мной возникает провал шириной метров 10 и глубиной около 50. Стена абсолютно гладкая, веревку закрепить не за что. Я задумываюсь, но очень скоро понимаю, что времени на размышления у меня нет. Сзади опускается плита и начинает медленно, но неотвратимо двигаться в мою сторону, выталкивая меня в пропасть. Зондаж плиты в оптическом и акустическом диапазонах ничего не дает. Значит, выход не здесь. А где? Начинаю исследовать провал. Время идет. Плита приближается, а я все не могу найти выхода. Подо мной уже остается полоса чуть шире ступни, и я начинаю готовиться к падению и всем неприятностям, которые с этим связаны. И самое главное – к очередной потере времени. Вдруг гравиолокатор нащупывает аномалию с пониженной тяжестью. Она далековата, но выхода нет. Плита уже сталкивает меня вниз. Толчок посильнее и рыбкой к аномалии. Долечу, спасусь. Не долечу? Хм, аномалия подхватывает меня в 10 метрах от пола и плавно опускает на камень. Пронесло. Впрочем, сие еще неведомо. Я на восьмом уровне. А куда дальше? На плане видно, что... Время, меня побери. Я буквально в 50 метрах от красного камня. Вот он. Сейчас по этому тоннелю прямо, потом через 40 метров направо. Вперед. Но едва я ступаю в тоннель... как из стен, пола и потолка, выдвигаются и начинают мерно смыкаться и размыкаться различные весьма остро отточенные режущие плоскости, а также маятники, штыкообразные и серпообразные орудия. Так, интересно. В принципе, если не распускать нервы, то между ними можно проскочить. Представить, например, что они резиновые. Я осторожно двигаюсь вперед. Плоскости и орудия начинают двигаться быстрее и хаотичнее. Делаю шаг назад. Характер движения не меняется. Два шага вперед, движение ускоряется. Понятно. Этот тоннель так просто не пройти. Смотрю на план. Если идти в обход, то я удалюсь от камня метров на 500. И он убежит на другой уровень. Да и ловушек на этих метрах будет множество. Я свирепею. Вот оно, рядом, а не укусишь. Слепая ярость охватывает меня. Вместо того, чтобы зондировать стены, пол и потолок в поисках отключающей клавиши, срываю с плеча бластер и даю по всем этим механизмам вдоль туннеля такой заряд, что бластер нагревается у меня в руках, а сам я слепну минуты на две. Когда способность видеть восстанавливается, взору моему предстает оплавленный тоннель. Из стен пола и потолка которого торчат слегка шевелясь жалкие обрубки некогда адских приспособлений для расчленения тел. Я не верю своим глазам. Неужели все так просто? Осторожно шагаю в туннель. Ничего. Осматриваюсь и быстро иду вперед, держа однако бластер на готове. Но ничего не происходит. Свернув направо, оказываюсь в шестиугольном зале, освещенном призрачным красным светом. В середине зала лежит большой многогранный, светящийся изнутри красный кристалл. Уняв невольную дрожь в коленях, я подхожу к кристаллу и задумываюсь. А чем отколоть образец? Беру в руки резак и включаю виброусилитель. Никакого эффекта. Тогда я перехожу в ультразвуковой режим и усиливаю интенсивность. Камень вспыхивает разноцветными искрами, и к моим ногам падает его копия величиной с кулак. Я подбираю кристалл, облегченно вздохнув. Треть дело сделано. Осталось найти Андрея и выйти из лабиринта вместе с ним. На вызов Андрей не отвечает. Присаживаюсь у стены и при призрачном свете красного камня подкрепляюсь из своего комплекта. После нескольких глотков кофе чувствую, как я сильно устал. Вызвав еще раз безрезультатно Андрея, растягиваюсь на полу и погружаюсь в сон. Проспал я часа четыре. Пробуждает меня сигнал вызова. «Андрей, ну наконец-то! Где ты пропадал?» Ору я. «Не спрашивай лучше, потом расскажу. А где ты сейчас?» «Я на восьмом ярусе, у камня. Сижу, отдыхаю». «Нашел-таки! Молодец! Я на четвертом. Как будем действовать?» А давай так. Ты иди к переходу на восьмой, а я к переходу на четвертый. Стоп! Они ведь в разных местах, то есть не совпадают. Давай ориентироваться, к какому месту мы ближе. Я ближе к переходу с четвертого на восьмой. Я тоже. Значит, ты идешь к переходу и ждешь меня. Постарайся не залететь. Я уже понял, чем это чревато. Ты тоже не залетай. Ну, до встречи. Поправляю снаряжение и шагаю в тоннель. Он идет слегка понижаясь. На пути нет никаких ответвлений, кроме тупиковых. Вот впереди выскакивают две пары стальных челюстей. Одна из стен, другая из пола и потолка. Наподобие тех, что я сжег бластером. Осторожно подхожу к ним. Нет, их темп работы не изменяется. Они смыкаются и размыкаются с частотой один раз в секунду. Расстояние между ними примерно метра полтора. Ничего страшного. Я подхожу вплотную к первой паре челюстей и, выждав, когда они сомкнутся, делаю шаг вперед. Челюсти размыкаются и смыкаются вновь, но уже у меня за спиной. Но тотчас же частота работы обеих пар челюстей возрастает раз в десять. Они мелькают у меня перед глазами как бешеные, и от них даже ветерком тянет. Вот это положение. Усаживаюсь на пол, прислоняюсь к стене и, поглядывая на стремительно жующие челюсти, пытаюсь осмыслить ситуацию. Постепенно я прихожу к выводу, что и при такой частоте можно пройти их. Разумеется, не шагом, а прыжком, если его хорошо рассчитать. Встаю и начинаю прицениваться к темпу, стараясь войти в такт работы челюстей и выбрать момент для прыжка. Что-то в подсознании заставляет меня глянуть на газоанализатор. Усилием воли я усаживаюсь в прежнюю позицию, натягиваю кислородную маску и нахожу в аптечке соответствующий шприц-тюбик. Сделав себе инъекцию, минут на десять закрываю глаза. Еще немного, и челюсти распластали бы меня в лучшем виде на бифштексе. В воздухе туннеля был возбуждающий наркотический газ. «Да...» Товарство этих ребят не знает границ. Зандаж стен, пола и потолка во всех диапазонах ничего не показывает. Видимо, челюсти управляются дистанционно. И сейчас эти ребятки с интересом ждут моего решения. Я внимательно присматриваюсь к челюстям. Они представляют собой тонкие сплошные пластины с пилообразными краями. Очень хорошо такими челюстями жевать плоть из мяса и костей. А вот как им понравится легированная сталь. Думаю, чем не рискнуть? Автоматом или резаком? Останавливаюсь на резаке и решительно сую его в ту точку, где смыкаются челюсти. Раздается звон, сыплются искры и осколки металла. Резак устоял, а вот от челюстей откололся приличный кусок. «А, так твою! сказали русские рабочие. Недолго думая, откидываю автомат и врезаю по челюстям длинной очередью. Ввою, трикошетируя пули, с печальным звоном сыплются осколки челюстей. И вместе их смыкания образуется внушительная брешь. Не то чтобы большая, но достаточная, чтобы мог в нее пройти. Отойдя от ловушки шагов на сто, вновь смотрю на газоанализатор. Концентрация газа упала до безопасной. Снимаю кислородную маску и смотрю на часы. Из 40-минутного запаса кислорода я израсходовал больше половины. Кислорода осталось чуть больше, чем на 15 минут. Довольно быстро дохожу до точки перехода с 4 на 8 уровень. В овальном зале под потолком на высоте 4 метров зияет приличная дыра. Вызываю Андрея на связь, но он не отвечает. Тогда я усаживаюсь у стены, И жду, поглядывая на отверстие. Ждать приходится около часа. Из трубы начинает тянуть жаром. Я настораживаюсь. Через некоторое время оттуда начинает валить пар, который вновь сменяется жаром. Потом снова валит пар. И в клубах этого пара из отверстия вываливается Андрей. От него исходит и пар, и дым одновременно. Лицо сильно обожжено. Но Андрей, глядя на меня... Улыбается рот до ушей. Ну, слава времени! Встретились!» «А что с тобой было?» «А, ерунда! Чуть не изжарился. Все криогенные гранаты израсходовал. Ну, нам осталась сущая ерунда. выйти отсюда!» «Не думаю, чтобы это было такой уж сущей ерундой. Но думаю, что мы с тобой все равно выйдем». «Так, куда мы пойдем?» «Ого!» «Почти через весь уровень». «Слушай, а может быть здесь поблизости есть какой-нибудь переход на другой уровень, где выход будет поближе?» Я критически осматриваю живописные лохмотья, которые остались от его костюма. «Не думаю, чтобы это был лучший вариант. Все эти переходы мне уже прискучили. Да еще я имел возможность убедиться, что кратчайший путь здесь далеко не самый скорый. Лучше дальше, но надежней». «И то верно», – соглашается Андрей. «Давай-ка осторожненько и с молитвой. Времени у нас достаточно. Сейчас самое главное – не потерять друг друга». Так мы и делаем. Держась рядом, мы довольно долго движемся по туннелям и переходам. В одном месте нам приходится бластером уничтожить что-то вроде танка, атаковавшего нас из бокового прохода. В другом месте нас приковывает к Земле чудовищная гравитация. Мы, с трудом ворочая руками, еле-еле находим способ ее отключить. Но взамен получаем невесомость. Едва мы выбираемся из зоны невесомости, как нас атакует стая панцирных волков. Автоматные пули берут их только в упор метров с пяти. Изрядно потрепанные после рандеву с волками мы входим в Z-образный туннель, где нас атакует желтый шар величиной с голову. Шар искусно увертывается от наших выстрелов и при этом норовит вклиниться между нами и стукнуть кого-нибудь из нас по голове. В конце концов, мне удается поразить его из автомата, и он взрывается. Когда до выхода из лабиринта остается не так уж и много, путь нам преграждает провал шириной метра четыре, заполненный кипящей жидкостью, от которой валит весьма холодный пар. «Жидкий азот», – констатирую я, взглянув на газоанализатор. «Попадать в него не хочется. Со снаряжением мы не перепрыгнем. Оставлять его нельзя. Кто знает, какие сюрпризы могут быть на самом выходе. Прыгать порознь тоже нельзя. Это мы уже проходили». «А может быть, вскипятим его термическими гранатами?» – предлагает Андрей. «А у тебя сколько кислорода осталось?» «Минут на десять». «Так, значит, надо искать обход. Но обхода нет. Проклятый канал с жидким азотом надежно отсекает нас от выхода из лабиринта. Все мыслимые и немыслимые попытки форсировать его приводят только к напрасной потере времени. В конце концов мы присаживаемся передохнуть, перекусить и подумать». «Надо переходить на другой уровень», – предлагает Андрей. «Придется», – соглашаюсь я. «Ближайший от нас переход на пятый уровень. Туда и двинем». До перехода мы добираемся почти без приключений. В стене зала зияет круглая дыра, похожая на ту, через которую накануне пришел Андрей, только на уровне одного метра от пола. «Да, похоже!» Зябко пожимает плечами Андрей. «Даже слишком похоже!» Раздумывать, однако, некогда, и я лезу в трубу. Она идет вверх под углом. Передвигаться можно только на четвереньках. Время от времени труба сужается и приходится ползти почти по-пластунски. Сзади чертыхается Андрей. Чертыхается, но ползет. Внезапно наклон трубы становится круче и ползти становится труднее. Потом крутизна увеличивается настолько, что мы останавливаемся. «И что теперь делать?» – спрашиваю я. «Вопрос хороший!» – хрипит, отдуваясь Андрей. «Только я не гарантирую на него такого же хорошего ответа. Думать надо, старина. Не зря же этот переход на плане обозначен именно как переход с восьмого на пятый. Думай, не думай, а ничего, кроме как долбить стенки трубы, вырубая упоры для рук и ног, мы придумать не в состоянии. Занятие это весьма веселое». Виброусилитель резака работает на пределе. Пот заливает глаза. Мы продвигаемся со скоростью 2-3 метра в час. Часа через 4 труба расширяется настолько, что мы можем встать рядом и передохнуть. «Давай теперь я вперед пойду», – предлагает Андрей. Я молча киваю. Говорить уже нет сил. Руки дрожат. Еще пять часов. трубе не видно конца. Снова расширение, и я меняю Андрея. Ужасно хочется лечь, вытянуть руки и ноги. О том, что с нами будет, если мы не удержимся и сорвемся, стараюсь не думать. Через два часа такой работы протянутая вперед рука попадает в пустоту. Я подтягиваюсь и куда-то вываливаюсь. Мне уже все равно. Наконец-то можно лечь и вытянуться. Рядом падает Андрей. У меня мелькает последняя мысль. что это путешествие напоминает одновременно и путь по конвейеру крематория в компании СКО, и путь к роднику по пустыне. И с этими мыслями я засыпаю».